Глава 14. После выходных погода резко испортилась. Каждое утро встречала Гвендолин хмурыми тучами. Занятия в школе проходили под стук ударявших в стекло капель, а вечерами девушка продолжала историю Арчибальда под шелест непрекращающегося дождя. Настя распугала возможных гостей. Даже Джесмин, прежде появлявшаяся по несколько раз на день, с начала недели забегала всего дважды. И Криспин не заходил, верно, чувствовал себя неловко из-за того случая. Гвен и сама не знала, как теперь вести себя с молодым человеком, и чтобы отвлечься от мысли о нем, все свободное время отдавала своей книге. Писала она уже в новой тетради о том, что старую Эмри Сторнбран может не вернуть, и издатель откажет из-за этого в публикации, она старалась не думать. С того дня, как он оставил ее в городе, маг больше не приезжал, То ли не желал покидать в непогоду теплый дом, то ли утратил интерес к артефакту. Последнее Гвен порадовала бы, но выяснилось, что у Альда Торнбрана были иные заботы. Известия о таинственном замке и его владельце неожиданно поступили от Талулы. «Моя родственница устроилась туда на службу. Поделилась так, как-то вечером, когда Гвендолин проверяла работу учеников, сидя на кухне. Здесь было теплее, чем в комнате», Уютно потрескивали дрова, пыхтел закипая чайник и даже изредно надоевший дождь вносил свою долю очарования, ведь это там, за окном, холодно и мокро, а тут совсем наоборот. Вот как? Гвен подняла глаза. И она довольна местом? Платят хорошо, кормят тоже, но... Что? — поторопила терзаемое любопытством Гвендолин. Она боится привидений, — выпалила служанка. Она их там видела? Пока нет, но всякое может быть. Вы же слышали, что произошло в замке Торнбран, верно? Там даже Баргиста видали, а всем известно, что он неспроста появляется. Вот старого хозяина и не стало, и не только его, но и тех, кого он к себе приглашал. Я всегда говорила, что на зимнее солнцестояние лучше оставаться дома и сжечь Полина в своем камине, а не раскатывать по гостям. А что нынешний хозяин? Он останется в замке или вернется в столицу? «Пока никуда не уезжает, еще и гостю привез», говорят, благородная Альда и красавица каких мало. Гвен догадывалась, о какой гости речь. Неудивительно, что маг позабыл о Шаре. Рядом с прекрасной Альдой, которую Гвендолин видела с ним в городе, мужчина, должно быть, забывали все на свете. Только слуги в замке ее не взлюбили». Закончила Талула. «Отчего же?» «Да от того, что ей не угодишь. Все ей не так. А сама-то? Неприлично девица в одиночку гостить у молодого мужчины. Поговаривает, конечно, что он на ней жениться, думают. Вроде как старый Альт Торнбрант того хотел. Ну, а как не жениться?» «Не вы ли со смехом слушали про зеленую юбку?» — напомнила Гвен. «Так тогда речь про батрачку шла, а тут про Альду», — Возмутила Талула. «Чай неровня! ровня!» И добавила вдруг. «А ведь жених-то, нашей Джесмин, действительно того!» «Вы только ей не говорите, чтобы не расстраивалась накануне свадьбы!» Гвендолин нахмурилась. Правду говоря, избранник подруги не слишком ей нравился, однако не хотелось верить, что слухи о нем правдивы. «Так вот, про замок!» продолжала Талола, заваривая душистый чай. «Своячница моя говорила...» будто новый хозяин никуда не уедет, пока все ценные вещи и бумаги дядюшки не разберет, а там такой беспорядок, что дело надолго затянется». «Надолго», — повторила про себя Гвен. Эмри Сторнбран дал ей передышку, но едва ли можно надеяться, что он больше не покажется в дверях школы, ведь шарик до сих пор у Гвенделен. Лишь подумав о нем, она ощутила желание тут же взять его в руки и почувствовать теплую гладкость камня. Наверное, не только артефакт привык к ней, как сказал Мак, Сама Гвен к нему тоже привыкла. Странно, но в ее новой жизни, в которой она обзавелась уже и поклонником, дарившим цветы, и словно герои романов, лазавшим к ней в окно, и даже получила настоящее предложение, самым приятным для Гвендолин было время, которое она проводила наедине с магическим шаром. А предложение она, признаться, почти не вспоминала — И когда на следующий день Карлеон Линтон появился в школе, порядком смутилась. Но Сквайр был верен своему слову, не торопить ее с решением, и приехал вовсе не за ответом. «Могу я попросить вас о помощи?» — спросил он, предварительно разузнав, как идут дела в школе и лично у Гвендолин. «Вы не отказались бы провести этот вечер в моем обществе? Точнее, не только в моем Гвен подумала, что речь об очередном рауте, и собиралась отказаться. Первый и последний прием в особняке Сквайра, на котором она побывала, оставил неприятные воспоминания. Но выяснилось, что приглашал Альт Линтон ее отнюдь не к себе на ужин. «У моей жены, бывшей жены, есть тетушка. Она живет тут неподалеку. Мы часто навещали ее, и после того, как Ребекка уехала из этих мест и я не перестал к ней наведываться. Вы же понимаете, пожилая женщина. Не одинокая, нет, с ней живет племянница, но они обе никуда не выезжают и, кроме как через меня, не имеют связи с окружающим миром. А мне, признаться, нестерпимо скучно в их компании, поэтому я и хотел попросить вас поехать сегодня со мной. Тетя Фриберта будет рада с вами познакомиться. Когда я открывал школу, она одобрила эту идею и интересовалась всеми новостями. «Вам будет, что ей рассказать?» «Рыбака, это ваша жена?» Не попад спросила Гвен. «Бывшая жена», — хмуро уточнил Корлеон Линтон. «Я пойму, если вы откажетесь, но если согласитесь, очень обяжете меня». Гвендолин представила, насколько неуютно ему находиться в доме родственницы бывшей жены — Но он все-таки продолжает ее навещать, взяв на себя обязанности своей ветренной супруги. Подобное благородство нуждалось в поддержке, и Гвен согласилась. Выехали сразу же, как она собралась. Гвендолин успела представить себе богатый особняк, как у Альда Линтона, или старинный замок. В этих краях ведь есть замки, помимо замка Торнбран. Однако оказалось, что госпожа Фриберта обитала в довольно скромном доме. Окруженным небольшим и запущенным садом. Открыла им молчаливая служанка, изобразила неловкий Книксон, приняла у Альда Линтона шляпу и плащ, успевший намокнуть, пока они шли от экипажа к крыльцу, взяла у Гвен зонт и накидку. Завозилась с вещами и, казалось, забыла о гостях. Но, видимо, подобное за ней водилось, так как Альт Линтон не рассердился и не смутился, а сам повел Гвен в комнаты. «Корлеон, дорогой!» Раздался радостный возглас, едва не вошли в гостиную. «Я уж думала, ты совсем нас позабыл. Кто это с тобой? Неужели...» «Знакомьтесь, Гвенда Грин», — несколько поспешно назвал Сквайр спутницу, «тетя Фриберта и Белинда Дельвен», — представил Альт Линтон женщин, сидевших рядышком на диване. Одной из них было уже за шестьдесят, второй — около двадцати пяти, И, пожалуй, возраст являлся единственным отличием между ними. У обеих были длинные носы, тонкие губы и светлые чуть на выкате глаза. И смотрели они на Гвен одинаково. Под их изучающими взглядами она вновь чувствовала себя той самой заморашкой сказки, которую в этот раз добрая фея забыла навестить. Впрочем, дом, куда они со сквайром пришли, мало напоминал королевский дворец. Во дворцах уж точно не найдется такого количества рюшей и кружев, как здесь. Занавески и накидки на креслах состояли сплошь из оборочек. Позатые подушки пестрели вышивкой. Грелка на в виде упитанной курицы, тут же расшитая цветами салфетка, а на ней фарфоровая фигурка стройной пастушки в красном платье. От всего этого рябило в глазах. Но, должно быть, именно такой интерьер пожелая родственница Карлеона Линтона считала изысканным, так что оставалось только сделать комплимент, которого та наверняка ожидала. «Вам действительно нравится?» невежливо фыркнула в ответ Белинда Дельвин. «А вот Ребекке не нравилось. Помните, тетушка?» «Ребекке не нравился не только этот дом, но и все королевство», отозвалась тетя Фриберта. того она избежала на край света», Прислала недавно письмо. Так я язык сломала, пока прочитала, откуда его отправили. Что за люди могут жить в городе с непроизносимым названием? Наверняка все там сплошь дикари, не знают нормального языка и не чтут законов. Чудесное место. Белинда растянула губы в усмешке. Как раз для женщины, живущей с мужчиной вне брака. Бедный Альт Линтон. Если в каждый свой приезд он выслушивает подобное. На счастье, Разговор не продолжился. Горничная принесла бисквиты, и хозяйка принялась разливать по чашкам пахнущий жасмином и мятой чай. В жизни Гвендолин давненько не случалось таких чаепитий, неторопливых, с соблюдением всех правил из книги по домоводству, которую ей подарили в пансионе, которую она открывала всего несколько раз за все время, с претензией на светскую обстановку. Может быть, тетушка Фриберта и жила довольно скромно, Однако в глубине души она наверняка представляла свое существование иначе и не сомневалась, что могла бы пригласить к себе саму королеву. Разумеется, она считала, что оказывает простой деревенской учительнице большую честь, угощая ее лучшим чаем из тех, что нашлись бы в ее кладовке. Но пожилая женщина, надо отметить, держалась весьма приветливо, чего никак нельзя было сказать о Белинде Дельвин, которая насмешливо кривила губы и явно подозревала Гвен в неподобающе близких отношениях с Карлеоном Линтоном. «И она почти права», — сказала себе Гвендолин, «ведь Сквайр даже сделал мне предложение. Знали бы они». Но, к счастью, обе ничего не знали, а он не спешил рассказывать. Когда чайные чашечки опустили, Белинда выразила желание показать Гвен открытки, которые присылала из дальних стран бывшая супруга Альда Линтона. Он мужественно сделал вид, будто не обратил на это внимания, и заговорил о чем-то с тетей Фрибертой, пока ее племянница раскладывала перед гостей яркие кусочки картона. Она путешествует. зависти завистью думала Гвендолин, рассматривая изображения диковинных статуй, незнакомых городов и экзотических животных. В написанные торопливым почерком слова на оборотах она, конечно же, вглядываться не стала, хоть и терзалась любопытством махнула рукой на родственников и репутацию, а затем попросту уехала в дальние страны. Быть я на ее месте. Додумать мысль она не успела, потому что Белинда обратилась к ней с вопросом о том, где Гвен получила образование».